Глава двадцать пятая «Приключений-то на двадцать минут, зайти и выйти!» Внутренний голос звучал язвительно, и сарказм был вполне понятен. Вопрос с грузовиками мы маломальски решили. Яшка обещался подсобить, а потом, хоть трава не расти, в лес, к партизанам. Мочи нет уже на фрицев горбатиться. Люди Слободского паныкались по конспиративкам и ждут отмашки. Цыган клянется, что проезд от склада до барака чист, разве что патруль какой случайно забредет. Но в том бараке сплошные развалины и покосившиеся хибары, так что они не чистят. Подключить Степана, лисью морду и сотоварищей, чтобы переполох какой устроили. Или не надо лишнего шума? Не спалось ни хрена. Ворочался на своем тощем матрасике сбоку на бок. Сна ни в одном глазу еще и из комнаты златы эти всегдашние охи-вздохи. Выполз из-под одеяла, накинул гимнастерку, спустился на кухню, набулькал в стакан воды из чего то чайника, присел на подоконник. Все получится, дядя Саша. Должно получиться. Просто не может не получиться. Все получится. Скрипнули половицы. В дверях возник изящный женский силуэт с распущенными волосами. «Не спится, Саша?» — тихо спросила Злата. «Да вот что-то, да», — хмыкнул я. «Твой клиент уже ушел?» «Да». Злата шагнула ко мне и присела рядом, привалилась к моему плечу. «Саша, это же не навсегда. Когда-то ведь это закончится, или мы теперь все время будем вот так, под фрицами?» «Закончится, милая, я тебе обещаю». Я обнял ее за плечи и погладил по голове. Она тихонько всхлипнула. «Мне иногда кажется, что я больше не выдержу», сказала она совершенно спокойным тоном, дьявольски спокойным. «Кажется, что однажды утром я проснусь, возьму нож и просто убью Фиму и себя, и тогда все точно закончится». «Ты так не поступишь», уверенно сказал я. «Ты сильная, сильнее, чем все, кого я знаю» и мы еще станцуем с тобой вальс на площади, когда фашистов из Пскова погонят, и город станет еще красивее, чем раньше. На душе скребли кошки. Проклятая война. Она обязательно закончится. Но Злата, умная и сильная, отличный боевой товарищ, который я безо всяких сомнений доверил прикрывать себе спину. Будет ли у нее все хорошо? Ведь когда война закончится, из всех щелей выползет толпа моралистов, которая припомнит Злате то, чем она занималась в оккупации. «Раз ты так говоришь, значит, так и будет», сказала Злата и тихо засмеялась. «Спасибо тебе, Саша. Без тебя было бы совсем тошно». Она легонько чмокнула меня в щеку и, легко ступая, ушла к себе. «Определенно надо поспать. Неизвестно, когда я еще смогу спокойно лечь и целую ночь проспать. А я сычую вместо этого». Одним глотком допил воду и поднялся к себе. В комендатуру я явился в половине девятого. Из всех сотрудников только караульный на входе. Кивнул мне сонно и махнул рукой. На лице явные следы вчерашнего перепоя. Графа на месте еще не было, да и не должно было быть. Он на вчерашнем собрании обмолвился, что утром у него какое-то совещание в поганкиных палатах по поводу очередной выставки. В музей теперь русских не пускали, вход был только для немцев. Граф распорядился. Мол, русские не умеют понимать искусство. Темное быдло. Им незачем. Еще до того, как мы в Царское Село уехали. Значит, у меня есть немного времени, чтобы осмотреться в его кабинете. В последнюю неделю он меня туда практически не впускал. Даже ключ от его двери мне больше не поручали. Впрочем, замок на ней такой себе, как говорится, честного человека может и остановит. Найденный в столе шпилькой марты, я играюще открыл дверь из нашей коморки в кабинет графа, остановился на пороге и окинул все внимательным взглядом, фотографируя, так сказать, что где лежит. Ха. Как будто здесь стало более пусто: на стенах убавилось репродукций. Кое-какие украшения тоже пропали. Я смотрел внимательно книжные полки. Они тоже слегка поредели. Граф собирает ценные и памятные вещи, Собирается покинуть Псков вместе с янтарной комнатой? Я переместился за его стол, присел, осмотрел ящик. Вроде никаких обрывков бумаги, ниточек, волосинок и других старожков не торчит. Так, осторожненько. В ящике девственно чисто. Ничего нет, даже бумаги и письменных приборов. Распахнул дверцу. На полочке полупустая коробочка карамели бонбон -бон и бутылка из-под шампанского. Сейф. В Прошлый раз он прятал ключ от него в трубе граммофона. Я сунул руку в раструб, нащупал ключик на старом месте. Подошел к сейфу. Если и там тоже пусто. Дверца открылась. Ну, кое-что все-таки есть. Несколько пачек купюр, связанные лентой письма, явно старые. А это... Дорогая Матильда, поскольку моя миссия близка к завершению, и скоро я вернусь в фамильное поместье, потрудись выполнить несколько распоряжений, нанять горничную, подготовить три спальни, закупить дополнительно. Письмо не дописано, даты тоже пока нет. Интересно, его действительно отпускают со службы или он сам намерен слинять? Нервно ему, ценителю прекрасного, что его обожаемая интарная комната без него будет по Европе таскаться. И еще, он явно намерен кого-то прихватить с собой. В общем-то, логично и предсказуемо, с учетом того, что я теперь про графа узнал. Конечно, мои знания вряд ли можно предъявить прокурору, Доказательства то нет, слова одни. Но я-то ведь не судейский, мне и этого вполне достаточно». «Алекс?» — раздался от двери удивленный голос. «Что ты делаешь?» «Баляха, вот это я лоханулся. Как я мог не услышать шагов, ведь Марта всегда ходит в туфлях на каблуках». Мой взгляд метнулся к ее ногам. — Ну да, она же только из больницы. На ногах вместо изящных туфелек уродливые войлочные тапки. На лодыжке одной ноги плотная повязка. «Марта — Марта! Я оскалился в натянутой улыбке. — Наконец-то ты поправилась. И сразу на работу? — Что ты делаешь? — повторила она. Ее яркие глаза потемнели. На лбу между бровей пролегла складка. Я посмотрел на письмо в своих руках аккуратно свернул его, как было, и положил обратно в сейф. Закрыл дверцу, снова посмотрел на Марту. Она так и стояла в дверях, как статуя замерла. В голове мысли мчались галопом. «Если она сейчас закричит, чтобы поднять тревогу...» Вот прокололся, как школьник, право слово. Забыл совсем про Марту и про то, что она может раньше на работу прийти. «Сегодня я ее точно не ждал». Она смотрела на меня, широко открыв глаза. Молчала. Ни один мускул не дрогнул на ее арийском личике. В коридоре раздались шаги и стук трости. О, эту походку я узнаю, наверное, из миллиона других. Граф. Да чтоб вас всех. Он же вообще не должен был приходить. У него же совещание. Я умоляюще сложил руки, потом прижал палец к губам. Не выдавай меня. Прошептал я одними губами и метнулся к граммофону. Швырнул ключ внутрь. Дверь кабинета распахнулась. «Гералекс!» «Марта!» Удивленно произнес граф, проходя к своему столу. Холодно посмотрел на меня, потом на девушку. Дверь за его спиной захлопнулась. Мысли снова помчали в скач. Если сейчас Марта откроет рот и скажет, что я рылся в сейфе у графа, то мне придется положить их обоих до того, как он успеет поднять тревогу. А если успеет то мне не остается ничего другого, только как выпрыгивать прямо сквозь стекло на улицу и прорываться прочь из центра. Залечь на дно, потом поднять всех людей, которых мне выделил Слободский, пойти на поклон к лисей морде, придется все же переполох поднимать. А все мое дурацкое любопытство. Блин, на финишной прямой засыпался. Так, заточка в сапоге. Я уже прикинул траекторию броска. Сначала граф, потом марта. Доброе утро, герграф. Виновато улыбнувшись, произнесла Марта. Доктор сказал, что я достаточно здорова, чтобы приступить к работе, но... И что вы оба делаете в моем кабинете? Граф распахнул крышку своего патефона на столе и начал крутить ручку. Я все еще жду объяснений. А... Марта потупила взгляд. Я прошу прощения, это я виновата. Я сегодня с утра прожужжала Алексу уши, что хочу почитать Лорелею Генриха Гейны и попросила посмотреть на вашей книжной полке. «Этой книги у меня нет», — сухо ответил граф. «Вот и гер Алекс мне так сказал». Марта подошла ко мне, чуть прихрамывая. «Что у нее с ногой? У нее ведь на груди была рана. Но я его убедила, что есть». Марта взяла меня за руку и сжала мои пальцы. «Мы уже уходим, герграф, и просим прощения за своевольное вторжение». Марта снова сжала мою ладонь и потянула к выходу. «Извините, герграф, сказал я хрипло. В горле пересохло, как в пустыне Сахары, и все мысли из головы, которые только что там роились просто тучи моментально куда-то делись. Пронесло. Я посмотрел на Марту, которая шла впереди меня. «Ни хрена себе! Она меня не сдала!» Она не выдала графу, что я рылся в его сейфе. Граф молча проводил нас взглядом и поставил иглу на пластинку. Из патефона полились торжественные аккорды похоронного марша Зигфрида из Гибели богов Вагнера. Ха, ха очень в тему, да уж. Марта протянула мимо меня руку и закрыла дверь. Губы ее сначала скользнули по моей щеке, потом впились в мои губы. Пальцы сжали воротник моей гимнастерки так, словно девушка хотела меня задушить. «Марта», — прошептал я, когда наш долгий поцелуй закончился, «ты не выдала меня? Я могу все объяснить?» «Нет! Заткнись!» — прошепела она громким шепотом. «Я уже давно знаю, что ты не тот, за кого себя выдаешь, но мне все равно. Я долго думала об этом и поняла, что мне все равно. Все мы сейчас просто делаем свою работу, но потом война закончится». И надо будет жить дальше, рожать детей, воспитывать их. А если бы я сейчас рассказала все графу, то тебя сегодня же расстреляли бы». Она помолчала, разглядывая мое лицо. Глаза ее были не сказать, чтобы по уши влюбленными. Немки вообще не умеют влюбляться без оглядки и без памяти, как русские. Она смотрела на меня, как на породистого жеребца. Провела пальцем по скуле, по подбородку. «Война закончится, и мы с тобой уедем в Штутгарт», — твердо прошептала она. «У нас будет трое детей. Нет, четверо. Две девочки и два мальчика. Я научу тебя кататься на горных лыжах. А еще у тебя будет свой кабинет, и ты будешь переводить на немецкий язык русские книжки. Или не только русские, какие ты там еще языки знаешь. Моих денег достаточно, чтобы жить припеваючи». «Ха! Но ты ведь не сможешь просто сидеть без дела, верно?» «Ох, Марта! Милая моя Марта! Прямая, практичная, честная Марта!» Она уже все распланировала, поэтому помешать ей не сможет вообще ничего, даже то, что я русский шпион, а может и сам красный вервольф. «А теперь садись за свой стол и делай свою работу!» Она толкнула меня в грудь ладошками, а потом вдруг опять приникла всем телом и обняла. Я обнял ее в ответ, даже не зная плакать мне, или смеяться. «Блин, везет мне сегодня!» «Ох, как же мне сегодня везет!» Я скрестил пальцы у нее за спиной. «Удача! Только не отворачивайся! Покрутись где-нибудь здесь еще несколько дней! Посыпь меня какой-нибудь фейской пылью! Посвети светлым ликом! Позволь мне довести дело до конца!» Музыка за дверью оборвалась визжащей нотой, и в ту же секунду на столе у Марты затрезвонил телефон. Да, Герграф, мы немедленно идем. Отчеканила Марта, повесила трубку и кивнула мне на дверь в кабинет графа. Нас требуют к себе. Да я уж понял. Я выдохнул и сосчитал мысленно до пяти. Граф сидел на стуле, далеко отодвинувшись от стола. Сложил ногу на ногу и покачивал носком ботинка, как будто сам себя пытался загипнотизировать. Светло-серый костюм в тонкую полоску. Запонки с крупными рубинами такой же рубин на заколке для галстука выглядел он безупречно как всегда но что то такое притаилось на дне его глаз что то темное тяжелое безумие и его тонкие артистические пальцы вторили этому безумию в такт выстукивая на колени замысловатый ритм и еще он как будто похудел еще сильнее и от этого выглядел старше гер алекс марта — сказал он серьезным и торжественным тоном. — Я хочу, чтобы вы взяли стулья и подсели поближе ко мне. У нас с вами будет долгий разговор. — Я возьму блокнот и ручку. Марта шагнула было к нашей коморке, но граф жестом ее остановил. — Нет! — почти крикнул он. В голосе едва заметные истерические нотки. — Никаких записей! Вам все придется запоминать! Я сначала придвинул стул для Марты, потом для себя. Мы переглянулись с некоторым недоумением и сели напротив графа. Кажется, я понял, о чем пойдет разговор. Граф сцепил пальцы и некоторое время, молча и сосредоточенно, смотрел на свои руки. «Прежде чем я начну, я хочу, чтобы вы поклялись в том, что будете молчать о том, что произойдет сейчас в этой комнате». Глухо проговорил граф. Вот оно, подумал я. Джекпот. Давай, давай, госпожа, удача, только не отворачивайся. Герграф, вы можете не сомневаться, я никогда и никому не скажу, начала Марта. Не так. Граф покачал головой, и глаза его заблестели. Он положил на закрытую крышку патефона тонкую книжечку, на кожаной обложке которой был выдавлен узор, похожий на свастику, только круглую. Поверх нее он положил изящный золоченный нож для бумаг. «Марта, подойди сюда!» Марта встала и шагнула вперед. «Возьми нож!» – скомандовал граф. «И сделай надрез вот здесь, на запястье!» Он провел своим пальцем по основанию ее ладони. Без всяких возражений Марта полоснула ножом по своей руке. Из пореза выступило несколько капель крови. «Теперь повторяй за мной!» граф пристально смотрел марте в лицо я клянусь своей кровью и жизнью хранить все тайны в которые посвятит меня эрнст отто фон сольм марта эхом повторила его слова граф вскочил схватил ее за порезанную руку и сжал так что она оказалась над той самой книжицей клянусь хранить молчание под любыми пытками в райском саду или преисподней я не соблазнюсь на дары или посулы Уста мои замкнуты навеки. Да будет так. Марта повторила. Граф сжал ее ладонь еще сильнее. Испорезав чашу из их пальцев, уже так прилично натекло крови. Он резко перевернул их рукопожатие, и красные капли упали на кожаный переплет. Теперь ты, Гералекс. Граф резко отпустил руку Марты и повернулся ко мне. Я встал и шагнул вперед. Граф сжал мою руку своей, уже липкой от крови Марты. Я без напоминаний надрезал запястье в том же самом месте. Из ранки в ладонь полилась струйка крови. «Клянусь!» Начал я текст той же клятвы. По спине пробежал холодок. Вообще-то я не очень верю во всю эту мистику. Разве что совсем уж по бытовой мелочи. Но было все равно как-то не по себе. Будто я принимаю участие в чем-то таком, что навсегда поставит у меня на лбу печать. Клеймо, которое потом ничем не смыть и не оттереть. «Тьфу на тебя, дядя Саша!» Я выдал себе мысленного леща. «Не разводи тут эзотерику на пустом месте! Граф двинулся, и ты туда же!» «Заразная эта штука, безумие!» После того, как капли моей крови тоже упали на книжку графа, тот отпустил мою руку и сел на место. На лице глубокое моральное удовлетворение и самодовольство. «Блин, да он ведь и правда безумец!» Безумие теперь не только маячило над ней его глаз, оно выплескивалось наружу и било фонтаном через край. Теперь я спокоен, сказал он, и мы можем продолжить наш разговор. Начну с того, что я пригласил вас двоих, потому что все цело вам доверяю. Я не раз и не два убеждался в вашей верности и преданности, а значит могу на вас положиться. Речь пойдет об одном очень важном для великого рейха и меня поручение. Граф замолчал, и молчание это затянулось минуты на две. Назойливо тикали настенные часы, а за окном было слышно, как надсмотрщик орет на военнопленных рабочих, которых пригнали в центр города что-то чинить. «В наших руках оказалось великое творение немецких художников и инженеров, которое несколько веков назад по недомыслию оказалось в России», — начал граф. И теперь мы должны вернуть это произведение искусства на родину. Но, к сожалению, это оказалось не так просто. Множество людей пожелали наложить лапу на янтарную комору. Граф назвал янтарную комнату самым первым ее названием, под которым ее и подарили Петру Первому. Часть шпионов нам удалось нейтрализовать, но не всех. Поэтому мы обязаны соблюдать крайнюю осторожность. Вы ведь понимаете? Важность этой миссии. Продовольственный склад номер 6 встретил нас усиленной охраной. Граф выделил нам с Мартой свой автомобиль, чтобы мы могли проконтролировать погрузку ценных ящиков на баржу. Сам он не пошел на это решающее мероприятие. Либо задумал что-то еще, либо банальная осторожность. Вот и нас отправил вместо себя, потому что никому не доверяет. Судя по всему, усиленная охрана склада полностью состоит из верных людей графа. Никто не удивился нашему появлению, и никто не удивился, когда, вскрыв склад, граф распорядился, чтобы открывали дверь в помещение только в присутствии меня и Марты. Когда на полу в складе вдруг обнаружилось два полуголых растерзанных трупа. Это были искусствоведы, что помогали графу упаковывать интарную комнату, когда мы были в царском селе. Кожу у трупов в каких-то символах, а в посмертно застывших гримасах читался страх и ненависть одновременно. Марта вскрикнула и отшатнулась. Хороший повод, чтобы спровадить ее домой. Мол, трупов испугалась девушка. Бывает. Я-то прекрасно понимал, что нам с ней уготован последний выход в свет. Лишь только последний ящик стукнется одно барже, нас тут же пустят в расход. И еще интарь в глотку забьют для мистики. В том, что подражатель Вервольфа граф, я теперь ничуть не сомневался. Все эти последние ритуальные убийства, его рук дело, ну, может, его подручных, но организатор, точно он. Хорошенькая маскировка, убирать всех имевших доступ к эвакуации интарной комнаты, изображая почерк Вервольфа. Тут не подкопаешься, я много успел оставить трупов. И еще несколько искусствоведов, их особо не разбавят. «Никому и в голову не придет соединять последнее убийство в другую ниточку, которая будет связана с моим шефом и его одержимостью янтарной реликвией». «Марта!» — тихо прошептал я, взяв девушку под локоток, будто помогая прийти ей в себя после увиденного. «Скажи громко вслух, что тебе дурно, и иди в сторону рыночной площади, где больше народа. Домой пока не ходи, это опасно. Лучше погуляй до вечера, пока я не разберусь совсем. — Что ты задумал, Алекс? — встрепенулась девушка. — Граф приказал мне. «Дура — Дура! — прошипел я. — Ты же понимаешь, что он не оставит нас в живых. Ты вычислила меня, но не просчитала графа? Иди, слышишь? Марта покорно опустила глаза. Хотела что-то еще сказать, но я зыркнул на нее так, что она осеклась. По моему взгляду все поняла. Догадалась, что сейчас здесь будет жарко. Я снял очки и растоптал их сапогом. Выпрямил спину, похрустел шеей. Марта покачала головой, и ее губы почти безмолвно шепнули. «Будь осторожен, Алекс. Ты не можешь погибнуть, ведь я тебя слишком люблю». Девушка скрылась. Фрицы, что готовились к погрузке, проводили ее взглядом из-под лобья. Судя по всему, я не ошибся и насчет Марты. От графа у этих псов были конкретные распоряжения по поводу девушки. И насчет меня, конечно, тоже. Хрен вам с маслом, господа захватчики. Получай, фашист, гранату». Я выхватил из кармана лимонку и швырнул в гущу фрицев, что сгрудились на проходной, докуривая сигареты в ожидании баржи. Один из них сходу накрыл брюхом гранату. Вот, сука! Герой? Как же!» Просто споткнулся и неуклюже расстелился, накрыв тушкой лимонку. Граната взорвалась. Тело неудачника погасило осколки, разметав брызги крови на роже ошалевших фрицев. Эх, неудачно он упал. Ну да ладно. В это время я уже полил из ТТ по неуспевшим опомниться немцам. У тех из оружия только пистолеты. Их больше грузчиками отредили, чем охранниками. В черте города никто не ожидал такой наглой диверсии. Ничего, то ли еще будет. Вдалеке раскатами громыхало канонада взрывов. Это лисья Морда с подручными. Рванул какой-то склад. Надеюсь, с боеприпасами. Бухать тогда долго будет. Двоих врагов я положил сразу, пули застряли у них в кишках. Фашики не сдохли, лежали и блажили. Остальные четверо попрятались, как тараканы, за какие-то баки, что стояли возле склада. Через минуту осмелились, видели, что я один, и полили сразу из нескольких стволов. На рожон не лезли, ждали, что-либо у меня патроны кончатся либо подмога на звуки выстрелов примчится. Подмога пришла, только не для них. Партизаны подоспели вовремя. Слободский отрядил мне целое отделение, которое до этого важного момента ныкалось по конспиративным квартирам. И сейчас бравые хлопцы вынырнули из ниоткуда и очень даже вовремя. Вооружены, чем Бог послал, вернее тем, что скопилось у меня по разрозненным схронам по городу за это время. Люди Слободского обрушили шквальный огонь прямо на спины неожидающих подвоха фрицев. Двоих сразу наглухо изрешетили, хребты пулями раздробили, одного смертельно ранили. Но четвертый гад заполз в щель и спрятался. Но тут он для меня открылся. Стоя на колени, я прицелился, задержал дыхание, плавно потянул спуск. Аккуратная дырочка в виске откинула в сторону рыжую голову фрица. Морда навсегда уткнулась в землю, питая ее струйкой крови. Есть, последнего сняли. Тем временем в городе начался настоящий хаос. Выли сирены, слышались выстрелы, где-то вдалеке строчил пулемет, жужжали мотоциклетные двигатели. По моей просьбе Слободский ударил по подступам Пскова небольшими диверсионными группами, изображая штурм города. Ни танков, ни другой бронетехники у фрицев здесь не имелось. Тыл же все-таки, своя земля. Так, во всяком случае, они считали. Поэтому массированное наступление, а по шуму оно и впрямь казалось массированным, поначалу повергло фрицев в панику. Ни авиации, ни артиллерии в Пскове нет. Есть только мотоциклы, грузовики и прочие лоханки. Пока фашисты не разобрались, что нападение всего лишь бутафория, я приступил к следующему этапу своего плана. К складу подкатило здоровенное облако пыли, из которого выскочили три грузовика. Машины сходу протаранили полуоткрытые ворота, высекая стальными бамперами искры. Въехали прямо внутрь склада, раздавив парочку мертвых тел в немецкой форме. Встали, громко фыркнув раздухаренными моторами. Дверь первого грузовика распахнулась, и из кабины выскочил Яшка. «Командир!» Радостно замахал он рукой. Все как по маслу, угнали, как заказывал, даже резать никого не пришлось. Как взрывы загремели, комендантский взвод разбежался, словно поганые мыши, кто куда. Машины бросили, старший пытался их вернуть, но его Федька кирпичом зашиб, вмял темечка по самые плечи. Яшка кивнул на здоровенного партизана, что вывалился из кабины другого грузовика. «Грузим, хлопчики!» – скомандовал я. «Грузим, родненькие, пока шавки не опомнились!» «На вас Родина смотрит! Не подведите, братцы!» «Есть, товарищ капитан!» Послышались голоса с разных сторон.